Как по-вашему, нужно ли проводить моментальное тактическое планирование своих действий, если вы комплексно оценили обстановку как предварительно агрессивную и ожидаете нападения, либо готовите его сами, чтобы упредить действие вероятного противника? Учтите критически малое время, отведенное вам для принятия решения. «Если у господ-специалистов нет соображений по данному вопросу, то я наберусь наглости и попробую самостоятельно решить эту задачку». Абсолютно одинаковых тактических условий не существует. Всегда есть опасность неправильной оценки ситуации, либо ее необычного дальнейшего развития. В этой связи очень удобны предварительные ключи перехода. Их использование означает, что вы рассматриваете выдуманную или подсмотренную ситуацию со всех сторон и определяете ее важнейшие моменты. Я перечислю их. Необходимость перехода к силовой агрессии Возможные пути подхода и отхода Предположительный способ нейтрализации противника или противников Обоснованность применения оружия Использование тактических особенностей театра военных действий Тактические ограничения при подавлении противника. Психическое подавление, травмирование или уничтожение. Первые показания и алгоритм действий при задержании вас и ваших противников. Правовая сторона вопроса. Доврачебная помощь в случае... Отработав... Данный пакет задач надо оставить его в голове с определенным названием. Ну, скажем, пьяные дяди в парадном. В реальном случае, который вполне может приключиться в парадном, могут измениться персонажи и возникнуть новые незначительные тактические ограничения. А так вся задача уже продумана. План действий Имеет достаточно законченный вид. Этот план выполняется сразу после принятия решения о подавлении противника. Не может быть никаких сомнений в правильности решения. Все, оно принято. Теперь до конца. Вы спросите, а вдруг этим дядям просто захотелось слегка развлечься? Крови они и сами до смерти боятся. Может быть, имеет смысл их не калечить в данной конкретной ситуации. Позвольте уточнить. А как именно вы узнаете, что именно им хотелось? Неужто попробуете? В том-то и дело, что у данной ситуации есть степень серьезности. А у этой серьезности есть косвенные признаки. Как раз их я и пытаюсь опознать, запомнить и выработать предварительную систему подавления. Если вы внимательно прочитаете то, что я тут накропал, то обратите внимание на тактические ограничения, как уже писалось. Можно думать и полчаса. Но есть вероятность, что вашу задумчивость потревожит ударом бутылки по голове. Размышления в бою смертельно опасны. И я уже достаточно много говорил об этом. Но принятие решения о подавлении агрессии не может приниматься необоснованно. Хотя бы во избежание возможных ошибок.